Владимир Чепинский, Джордж Вашингтон. Его жизнь, военная и общественная деятельность. Биографический очерк. Введение. Конец XVIII столетия – эпоха крупных общественных переворотов, как в новом, так и в старом свете. Незадолго до начала Великой Французской революции разразилась упорная борьба, между Англией и ее североамериканскими колониями, добивавшимися полной политической независимости. Эта борьба, крайне трудная для американцев и потребовавшая от них чрезвычайного напряжения сил, увенчалась полным торжеством колоний над могущественной митрополией и привела к основанию обширной республики североамериканских Соединенных Штатов, на долю которых выпала огромная роль в истории человечества. Успехом своим американская революция обязана в значительной мере своему военному вождю – Джорджу Вашингтону, который по окончании борьбы с Англией сделался первым президентом юной Заатлантической Республики. Джордж Вашингтон – одна из самых замечательных, оригинальных и светлых личностей, когда-либо действовавших в истории. Неудивительно поэтому, что даже трезвые, практичные янки – до ныне окружают своего любимого национального героя ореолом сверхчеловека. Наделяют его, так же как Франклина и Линкольна, всевозможными добродетелями, не допуская в нем ни недостатков, ни слабостей, ни даже ошибок. Но, по правде сказать, Вашингтон-человек много интереснее, нежели Вашингтон-полубог. Хотя жизнь, деяния, мысли, чувства и характер его – Заключает в себе много поучительного для простых смертных, однако нельзя сомневаться, что были у него и недостатки, как личностные, так и в государственном плане, а также недостатки той эпохи, в какую он жил. Как бы мы ни были далеки от обоготворения героев, но мы не можем не признать, что Вашингтон является собой крайне редкий пример гармонического сочетания лучших качеств человеческой природы. Такие люди везде, где бы они ни появлялись, распространяют вокруг себя добро и свет, ибо они ближе, чем прочие люди, подходят к идеалу человека. При удивительной доброте они отличаются мощным духом, благодаря которому спокойно относятся ко всем превратностям жизни. Не задумываясь, пожертвуют личными благами ради торжества истин и справедливости, ради счастья своих ближних. Таков был Вашингтон. характером своим напоминающий скорее героев древности, нежели сынов настоящего времени. При всем этом Вашингтон был также истинным американцем, носителем и выразителем лучших стремлений, чувств и мыслей своей нации. А потому он более чем кто-либо другой способен был осуществить народное дело. Хотя родился и воспитался он в зажиточной, даже аристократической среде, но в нем глубоко внедрены были демократические тенденции свободолюбивых американских колонистов. К тому же это был настоящий «maker of himself» – самоучка во всех смыслах, самому себе обязанный и своими знаниями, и выработкой воли, как это и подобает американцу. Он верил всею душой в непоколебимость демократических принципов, верил, что политическая самостоятельность сделает его соотечественников счастливее, создаст для них более достойную жизнь. А потому всякие честолюбивые замыслы были ему чужды, и он далек был от того, чтобы злоупотребить своей военной властью так, как Кромвель или Наполеон, хотя легко мог бы пойти по стопам их. Но нарушение доверия народа казалось ему святотатством. Глубокий ум, соединенный с практическим смыслом настоящей Янки, неистощимая энергия, непоколебимая воля, нравственная принципиальность и при всем том простота и скромность – привилегии истинно великих натур. Всеми этими качествами Вашингтон обладал в высокой степени. Лучшего вождя вряд ли удалось бы найти американцам, в то время еще весьма слабым по сравнению со своими врагами. Как он применял к делу свои способности, как умел понимать настроение, нужды войска и народа, в какой степени личность его могла руководить ходом исторических событий, покажет подробное его жизнеописание в связи с общественными, политическими и экономическими фактами, среди которых ему пришлось действовать.